Глава 46 Как таковой битвы с желтыми не случилось. Не то чтобы это меня сильно расстроило, но я ведь готовился, а они. К исходу следующего дня моя армия плотно обосновалась на хвосте у повстанцев. Даже ночевали друг у друга на виду километров в пяти. От ночной атаки я отказался, так как понимал, что не разбери их и отсутствие управляемости приведет к большим потерям с моей стороны. Также думал и Юн Вейдун. Хотя, честно говоря, я ждал от него хотя бы попытки свалить под покровом тьмы. Но нифига. Поднялся с рассветом и двинулся в путь. Весь следующий день, часов примерно до трех после полудня, мои конные стрелки безостановочно тревожили походную колонну Юнвейдуна, не давая толком двигаться, а основная армия висела на пятках. С утра желтые прошли чуть больше шести километров вынуждены постоянно разворачиваться в оборонительной порядке или отгонять конницу, в которой у меня было серьезное преимущество. Наконец вражеский генерал понял, что я не дам ему добраться до Хайтанга и начал готовиться к бою. Нашёл небольшую долину между двумя холмами и принялся прямо из маршевых колонн разворачивать войска. К моменту, когда моя армия вышла на рубеж атаки, он уже был готов. Выстроил все свои 14 с небольшим тысяч и ждал: Да, я не оговорился, именно 14 тысяч, а не 20 или 25, как я ожидал. Дело в том, что последние дни в войсках желтых началось повальное бегство: серьезное поражение под паяном, потерянный Юйджан, постоянный марш неизвестно куда, задержка жалования, нехватка продовольствия, слухи о стратегии Вене, одерживающем одну победу за другой. Да еще и нелояльность местных жителей, которые никак не хотели делиться припасами. Все это привело к тому, что некогда сильное войско превратилось в банду мародеров со слабой моралью и лишь одним желанием выжить. Все это я узнал от схваченных конными разъездами беглецов, многие из которых, кстати, были готовы присягнуть белому тигру настолько голодали. Выйдя из Юйджана, генерал желтых имел под рукой 15 тысяч человек. Еще 10 оставил в качестве засадного полка в болотах под городом, но с ними мы уже решили. Собрав все гарнизоны из подконтрольных ему селений, я в них даже заходить не стал. Потом поменяю старост. войду нарастил армию до 20 тысяч человек, а потом стал терять все, что приобрел. Да и те, что остались верны идеалам желтого неба, представляли собой сейчас весьма жалкое зрелище. В общем, когда я тоже сразу с марша двинул на них шесть уже неплохо натренированных в походе терций, прикрытых с флангов садниками и резервными коробками, повстанцы смогли сделать лишь пять залпов, а потом, не дожидаясь столкновения, побежали. Не все, конечно, но процентов девяносто от армии. Осталась лишь гвардия, верная своему господину до конца. И особо упертые товарищи, которые предпочли умереть, но не отказываться от своих идеалов. Сам Юн Вейдун тоже задал стрекача. Я небесным взором видел, как он пятки салом смазал, оставил около 500 тяжелых пехотинцев прикрывать свое бегство и ломанулся в лес. Признаться, меня такой поворот хоть и обескуражил, но вполне удовлетворил. Он вполне соответствовал так любимой китайцами военной доктрине — одерживать победу, не вступая в бой. Приказав войскам двигаться вперед и давить немногочисленные очаги сопротивления, Сам я возглавил пару сотен ударных всадников, телохранителей и группу одаренных из быка пирата и девицы Юэлян, рванув вслед за убегающим генералом. С желтыми вопрос надо было закрывать окончательно. Если в моем родном мире гибель полководца не приводила к окончательному поражению, то в Древнем Китае именно так все и работало. Позволь я сейчас Юнвайдуну уйти, он же не успокоится, начнет гадить по-тихому. Жечь деревни, запугивать крестьян, обрушивать и так на ладан дышащую экономику, погруженную в междуусобицу государства. А оно мне надо? Китайских партизан по тропическим лесам отлавливать. У америкосов со вьетнамцами, насколько я помню, ничем хорошим история не закончилась. К тому же, как мне казалось, очень символичной идея самому пленителю убить генерала Желтых. А я уже достаточно пожил здесь, чтобы понять, какое значение придают символам китайцы. Личное участие в погоне поставит большую жирную точку в присутствии на южных землях постанцев и позволит быстрее взять под контроль территории, с которых раньше кормились жёлтые. Так что волосы назад, ветер в лицо, мы поскакали в погоню за бегущим генералом и вляпались в подготовленную им ловушку». Тут, наверное, надо напомнить, что Юн Вайдун был призывателем. В смысле, мультиклассовым персонажем, который сперва качался в строгой конфуцианской системе разрядов по линейке стража, а после смены стороны стал экспериментировать с даосской эзотерикой. В нашу прошлую с ним встречу он своими призраками разрушил мне одну терцию чуть не под ноль, напугал солдатиков, а стрелы и мечи довершили разгром. Причем применял он данную технику не один раз. Даже мне довелось с ней столкнуться. Но так как ничем колдунским вражеский генерал себя больше не проявил, я решил, что возможности его поднятием призрачных умертвий и ограничиваются. А зря. Давно уже пора привыкнуть к тому, что врагу всегда есть чем тебя удивить. Сперва Юн Вейдун с отрядом в сотню с небольшим вернейших последователей рванул на юг к Хайтангу. Вероятно, подумал я, тогда он... Собирался сперва добраться до поселения, собрать всех, кто мог держать оружие. По данным беженцев из его армии, там гарнизон насчитывал полторы тысячи человек и увезти их в леса, партизанить. Отслеживая направление его движения небесным взором, ей не позволял ему оторваться. Даже отряду Амазонки приказал двигаться на перерез. Местность вокруг была неровная. Чтобы не насиловать лошадей постоянными спусками и подъемами, Генералу желтых приходилось двигаться очень кривым маршрутом. Я-то думал, что он так рельеф местности использует, а оказалось, что он вообще не к поместьям ломится. Правда, понял я это слишком поздно. Где-то через полчаса скачки стало ясно, что мы не приближаемся к Хайтангу, а удаляемся от него на запад. Искать там спасение Юн Вейду, ну, вроде было незачем, поэтому еще несколько минут я просто думал, что призыватель просто ломится, куда глаза глядят. Перепуганный преследованием, до тех пор, пока весь мой отряд не влетел в густой туман. Взяться ему было неоткуда. Во влажных лесах юга подобное природное явление не редкость, по утрам, считай, каждый день можно увидеть, но не ближе к сумеркам и не такой густоты. Этот же был непроглядным, и память услужливо выдала воспоминание о мареве, которым окружила рыбацкую деревеньку Байгудзин. «Руку вытяни, пальцев не увидишь». Что уж говорить о двух сотнях всадников, которые держались друг от друга на расстоянии, позволяющем не сталкиваться во время скачки. «Эй!» — тут же заорал я. «Эй, отзовитесь!» И сразу же выяснил, что туман, кроме всего прочего, еще и гасит звуки. Себя-то услышал, как из-под воды. «Вот же хрень какая!» — досадливо поморщился я. Достал из ножен клинок, аккуратно потыкал им в разные стороны, чтобы случайно не задеть кого-то из своих, и еще раз крикнул: "Эй, бык, пират, Юлиан! Какое дикое ощущение! Только что скакал окруженный отрядом в две сотни морты, хлоп, один, вообще один, будто никого и не было рядом. Понятно, что это была ловушка генерала Желтых, но не просто же он нас в молоко макнул. По всем правилам должны были появиться специально обученные войны, которые перерезали бы попавших в ловушку врагов. Но они от чего-то не спешили, видимо, сами заплутали в тумане. Ох уж мне это их магия китайская. Стоп! Точно! Магия! У меня же она тоже есть, что я туплю. Небесный взор. Он тут не поможет. Сверху я увижу только белое пятно, зацепившееся за деревья, но есть же еще встречный ветер. Техника идеально подходит для борьбы с туманом. Спрыгнув с коня, использовать технику было нельзя, сидя в седле. Я тут же столкнулся с кем-то живым и очень опасным, судя по клинку, который уперся мне прямо под Адамова яблоко. Я даже среагировать не успел. К счастью, этот кто-то так же, как и я, опасался прикончить своего, поэтому и не вонзил острие мне в горло сразу же. Я замер, показывая, что сопротивляться не намерен. Наверняка же это кто-то из своих был. И через секунду услышал голос Юэляну своего уха. Сама она стояла у меня за спиной. Назови свое имя. Вэньтай, молодая госпожа Чен. Но мы уже представлены друг другу и даже разок целовались, так что вы немного запоздали со знакомством. Маленький, но очень жесткий кулачок тут же стукнул меня между лопатками. Но я уловил, что губы девушки выдавили облегчённый выдох. «Это колдовство призывателя, Тай!» — сообщила она, будто я не понимал. При этом опустила моё титулование и даже фамилию, посчитав, видимо, условия неподходящими для соблюдения норм приличий. «Я знаю, Юэ. Отпусти меня, пожалуйста. Я попробую разогнать туман». Руки девушки тут же разжались. Я в этот момент даже сожаление испытал, но тут же шикнул на себя. «О чем ты вообще думаешь?» Уселся, скрестив ноги и стал медленно, не научился еще делать это быстро, формировать технику встречного ветра. Создал зоны высокого и низкого давления и очень-очень аккуратно. Помятуя о прежних своих неудачных опытах, стал их передвигать вокруг себя. Результат не замедлил проявиться. Туман, словно кто-то, отталкивал от меня, и вскоре я оказался внутри небольшого пятачка. Шага два в поперечнике, полностью свободного от колдовства генерала Желтых. «Вот так, товарищи китайские маги, на каждый колдовской туман есть встречный ветер!» «Ха!» Тут же увидел Юэляна еще парочку своих телохранителей поодаль, которые двигались, словно находились под водой, водили вокруг руками с оружием и осторожно переступали с ноги на ногу. Заметив меня, бодигарды сразу заголосили. «Стратег Вэнь! Стратег Вэнь!» Однако быстро заткнулись после того, как Юлька шикнула на них с невероятной властностью. расширяя территорию, стратег Вэнь», – произнесла она с опаской, посматривая на сплошную стену белого тумана вокруг нас и держа на готове узкий меч. «С исчезновением тумана вокруг нас она снова превратилась из испуганной девушки в китайскую принцессу, а я из стая стал стратегом Вэнем. Даже искушение мелькнуло опустить технику и позволить Мареву снова укрыть нас» с головой. Вместо этого я принялся понемногу наполнять свое заклинание силой и раздувать туман в стороны. Вскоре чистое от него пространство увеличилось до пяти шагов. Потом до десяти. Показались группы моих воинов, кто-то по-прежнему верхом, а кто-то уже спешившийся. Все они двигались, как и первые два, медленно и осторожно. Боялись, видимо, в дерево врезаться или друг в друга. Когда площадь увеличилась до 30-40 шагов, стал виден весь мой отряд. И подбирающиеся к моим воинам враги. «К бою!» – опережая меня, – закричала Юлька. Сменив меч на лук за какую-то долю секунды, она, не целясь, всадила первую стрелу в глаз одного из нападавших. Их было около пары сотен, может, даже больше. Снаряжены они были скорее как кэнзи, а не воины. Темная, коричневых и серых тонов одежда. Замотанные тряпками лица, короткие мечи и копья. Никаких доспехов, которые могли бы выдать их раньше времени бряцаньем. Никаких коней. Генерал желтых понимал, что его ждет разгром, и заранее подготовился, оставив на пути своего будущего отступления отряд засадников. Рассчитывал таким образом обезглавить мою армию. И ведь почти получилось. Они лезли из-за границы тумана, словно он их рождал. И тут же вступали в схватку. Лезли к центру, ко мне, то есть, не считаясь потерями. И за каких-то пару минут боя зрядно потеснили моих воинов. На их стороне был фактор внезапности и более подходящее для такого сражения оружие. А ударная конница плохо сражается, когда стоит или спешена. В общем, желтые оказались более подготовленными. В одном только месте им никак не удавалось продвинуться вперед. Там, где сражались великий воин лююй с героем Ганнином. Стоя плечом к плечу, они с замечательной легкостью крушили нападающих, уворачивались от их ударов и даже заставляли отступать. На остальных фронтах нашей маленькой битвы, которая вполне могла стать для меня последней, все обстояло не так хорошо, даже плохо. Настолько, что мне даже в какой-то момент показалось, что гвардии конницы дрогнут и побегут. Я по-прежнему сидел на земле, старательно контролируя технику, чтобы поток исходящего от меня ветра был нешквальным но при этом достаточно сильным и постоянным. Приходилось это делать, чтобы туман не занял освобожденную территорию. Один раз я попытался применить встречный ветер как боевое заклинание. Создал шквальный порыв, направил его в лицо парочки рвущихся вперед засадников, но вместе с ними повалил на землю и двух своих воинов. В прореху, в строю тут же полезли враги, а я больше не рисковал использовать площадную технику в такой скученности. Но помочь своим было нужно, поэтому пришлось заканчивать раздувать туман и вспоминать про другие заклинания из своей книги магии. Сперва я применил воодушевление, прорав что-то про обезьян, которые ни в коем случае не будут жить вечно. Солдаты воспрянули и стали понемногу оттеснять врага. Затем активировал плащ полководца, превратив его в два узких и острых по краям крыла, длиной до полутора метров. С этими невидимыми ни для кого клинками я встал за своими бойцами и через их головы принялся разить противника короткими выпадами. За моим правым плечом постоянно находилась Юлиан, всаживая вскрытые трепьем лица одну стрелу за другой. И в какой-то момент я подумал, что она создает свой боезапас магии, а то уж как-то подозрительно выглядело то, что стрелы у нее не кончались и не кончались, Однако в какой-то момент девушка прекратила стрелять, присев над трупами на отвоеванном пространстве, деловито достала нож и стала сноровисто вырезать стрелы из мертвых тел. Затем туман снова начал наступать, и мне пришлось садиться в позу лотоса и разгонять его. По ощущениям, бой длился уже полтора часа, не меньше. Но когда враги наконец откатились, оставив поляну заваленной трупами и залитой кровью так обильно, что в некоторых местах сапоги хлюпали, Выяснилось, что сражались мы от силы минут пять. Я это понял по расположению отряда Юнвейдуна. Взлетел на взоре и увидел, что генерал Желтых отъехал от засады совсем недалеко. «Доложить потери! Доложить потери!» Хриплом, сорванным от постоянных криков голосом, приказал я. Между солдатами, которые все так же стояли с оружием, обращенным к внешнему периметру, забегали младшие командиры. Примерно через минуту стало понятно, что в этой лесной стычке мы потеряли около половины людей, а все, кто выжил, имели раны различной тяжести. Меня самого зацепило копьем. К счастью, наплечник, которым я не пренебрег, одеваясь на битву, сдержал основной импульс броска, и в мясо наконечник вошел самое большее на сантиметр. Даже Юлька пострадала, хотя и держалась, как и я, за спинами воинов. Ее попытался ударить ножом повстанец, принятый ею за мертвеца, из которого она собралась вырезать стрелу. Ткнул в грудь, принцесса удар отвела, но порезала о лезвие ладонь. А побратимы, хоть и были покрыты кровью с ног до головы, кажется, ни одной раны не получили. Стояли на границе уже начавшего таять тумана и насмехались над бегущими засадниками. — Продолжаем преследование! — проорал я, усилив голос соответствующей техникой. «Юн Вайдун не успел далеко уйти!» Однако оказалось, что в лютой мясорубке, которую нам приготовил генерал Желтых, уцелело слишком мало коней, точнее, погибло не так много животных. Большая часть разбежалась, и требовалось достаточно много времени, чтобы их собрать, а его-то у нас как раз и не было. Отрядом же в сорок конников гнаться за сотни с небольшим было бы предельно глупо. К счастью, на перерез беглецам сейчас... Шли всадники под командованием Амазонки. С воздуха я видел, что ее стрелков и желтых разделял не слишком высокий холм, густо поросший лесом. Приказав лучнице не атаковать врагов, а лишь преследовать их, я погнал свой порядевший отряд вдогонку. По пути провел небольшую ревизию своих способностей. Как оказалось, короткая схватка просадила мой энергетический резервуар почти на две трети. Я все еще мог использовать любую технику из своего арсенала, но делать это следовало очень осторожно. Никогда прежде я не применял еще способности так быстро и в такой компоновке: взор, ветер, плащ, вдохновение, снова плащ, ветер и опять взор. Неудивительно, что меня слегка в седле пошатывало, не до такой, к счастью, степени, чтобы из него выпасть, а еще радовал тот факт, что во время сражения я даже интерфейсом не пользовался просто забыл про него и активировал каждую технику волевым усилием, причем по чуть-чуть, а не полностью выжигая отведённое на неё время, после чего она отправлялась бы в откат. Что не говоря о тренировке с учителем Куном, не прошли для меня даром. Я многому у него научился. Тот же плащ навострился применять так, чтобы он не жрал все положенные ему на максимуме 4 единицы ци в секунду, а разворачивал его ровно настолько, как было нужно. Про взоры говорить нечего. Сейчас я пользовался способностью, как настоящий стратег. Включал на пару секунд, оценивал обстановку и снова возвращался в тело. Некоторое время мы молча гнали лошадей, лишь изредка обмениваясь репликами по мысли связи. Пока амазонка не доложила, что у нее получится первой выйти на небольшую сопочку, откуда она сможет начать обстрел беглецов. Прикинув расстояние и возможный путь отхода Желтых. Не станут же они ломиться вверх по склону на стрелков? Я велел немного изменить маршрут и еще минут через 5-6 вывел как раз во фланг людям Юнвейдуна. Заметив меня, он, очевидно, решил, что проще будет пробиться через меньший отряд, чем через конных стрелков, которые уже успели его изрядно пощипать. И повел своих людей в атаку. В тыл ему тут же устремились всадники-амазонки, стреляя на скаку. «Они нас сомнут!» Сообщил, используя шепот пират. Конечно, если мы будем так глупы, чтобы атаковать их в лоб, отозвался я. А выглядит все именно так. Ну ты не переживай, у меня есть план. Я не стал добавлять, что родился он у меня буквально несколько минут назад, да и над деталями, учитывая обстоятельства, я подумать не успел. Но в душе у меня крепла уверенность, что все получится. Бык пират! За двадцать шагов до желтых, расходитесь двумя рукавами в стороны, влево и вправо, соответственно. Потом атакуйте фланги, а там и амазонка подоспеет. Юэлян, держишься рядом со мной, как привязанная. Если падать ночную из седла, постарайся удержать. «Хорошо», – отозвалась невеста. «Что ты задумал, старший брат?» – успел спросить воин. «Верь мне», – хмыкнул я. На более развернутый ответ времени уже не осталось конница желтых на ходу перестроилась в клин с четырьмя всадниками на острие атаки. Идеальный порядок, когда нужно врубиться в строй врага, рассечь и рассеять его. Потом можно даже не добивать уцелевших. Достаточно просто пройти сквозь неприятеля и снова броситься бежать. Я уже видел оскаленные морды животных и лица людей, искаженные в гримасах ярости, ненависти и страха. Однако внутренний таймер говорил, что нужно подождать еще немного. Лишь когда столкновение стало казаться неизбежным, я заорал в полный голос ⁇ Давай! ⁇ и сам резко повернул коня. Одновременно с этим активировал технику удушающего потока на первых четырех кавалеристах желтых.